Глава 13. Декабрь 1768 год. Оксли. Роуэн лежала в кровати, щипая себя за руку, чтобы не уснуть, уже не сомневаясь, что к утру все предплечья будут в синяках. Стояла ночь холодной луны, последняя в уходящем году. И Роуэн нужно было собрать листья лиственницы для сильнодействующего тонизирующего средства для кожи. На пустоши, где-то в полмили от главной улицы города Росло подходящее дерево, и считалось, что листья, напитанные светом полной луны, обладали самыми сильными свойствами. Но собирать их нужно было перед рассветом. Роуэн также не терпела сойти чуть дальше в поле, посмотреть, найдется ли там красноголовник для лекарства, которое она обещала приготовить госпоже. Роуэн тихонько зевнула, стараясь не разбудить Элис, храпевшую рядом, и на какой-то миг поддалась усталости, уже несколько часов угрожавшей накрыть ее с головой. Но через секунду она вздрогнув вновь проснулась и твердо решив не упустить шанс, выскользнула из-под одеяла. Главная улица была совершенно безлюдна, ее освещала огромная, невысоко поднявшаяся по безоблачному небосклону луна. Мостовая серебрилась от иния, и Роуэн, поежившись, поплотнее запахнулась в плащ и осторожно ускорила шаг, стараясь не поскользнуться. По дороге к пустоши, у самой ее границы. Она увидела длинный низкий амбар. К её удивлению, из приоткрытой двери лился свет, а при приближении стал слышен и низкий гул голосов, выкриков и иногда звон металла и пронзительные звуки боли какого-то животного. Привлечённая шумом, она прокралась вдоль каменной стены, держась в тени, и встала за приоткрытой дверью, осторожно заглядывая внутрь. Горнуой запах пива и пота накатил тяжёлой волной. Шум стал почти оглушающим, а от открывшегося перед ней зрелища она едва сдержала крик. Целая толпа мужчин, и она узнала многих: мясника, мужчину, продававшего на рынке сыры, торговца свечами, седельника и других, собрались в круг, выкрикивая и скандируя, время от времени жестикулируя и размахивая руками, ворча и сплёвывая, отхлёбывая из фляг, поглощённые зрелищем. Никто не заметил стоящую у входа девушку. В центре круга, на голом полу из соломы, происходило настоящее кровопролитие. Это была арена для петушиных боёв. Две птицы хлопая крыльями и встопорщев перья, бросались друг на друга, царапая и кукарекая, но за криками мужчин этого было почти не слышно. Роуин заметила металлические шпоры у них на лапах и зияющую рану вместо глаза у другого. Настоящие петушиные бои. Она видела, как её отец забил свинью, как лилась кровь из разрезанного горла, или как мать сворачивала шеи курицам, а также слышала о тех, кто делал ставки на тот или иной исход поединка, но сейчас был совершенно иной случай. Эта травля животных? Как можно было получать от неё удовольствие, как от спорта? Затем, заглянув ещё чуть дальше за дверь, она охнула, увидев хозяина. Снежно-белые чулки потеряли вид. и были в красных отметинах, лицо искажено злобной ухмылкой. Он стоял практически в центре круга и палкой подталкивал петухов обратно в центр арены. Роуэн с отвращением отпрянула, и её пробрала дрожь. Она считала своего хозяина джентльменом, но в этот самый миг он больше напоминал дикаря. Следующим утром, когда она разжигала камин в гостиной, туда вошёл Патрик Холлендер, а вместе с ним и кислый запах пива. Изъящный камзол сидел криво, волосы всклочены, глаза красные, а карманы вывернуты. Точно он торопливо освобождал их от содержимого. Он посмотрел на неё сощурившись, будто не ожидал никого увидеть, и упал на кушетку. "Госпожа Удача в последнее время не улыбается мне", вздохнул он. "Нет, сэр", тихо ответила Роуэн, вернувшись перед рассветом в дом, тщательно спрятав в карман собранные листья. Она долго лежала без сна, раз за разом переживая увиденную сцену, и теперь ей тяжело было относиться к нему с прежним уважением. Позже, когда она пришла забрать посуду после завтрака, до неё донёсся спор, становившийся всё громче и громче. Голос Патрика звучал успокаивающе, а Кэролайн яростно и громко. Роуи остановилась у двери, не зная входить или нет. Не думаете, что я не догадываюсь о том, что происходит под этой крышей? заявила Кэролайн. Эту горничную нужно уволить. Роуэн застыла. Чем она так обидела госпожу? Назвала слишком долгий срок приготовления лекарства? Или Патрик заметил её ночью у дверей в амбар? Как я уже говорил, вы видите то, чего не существует, утомлённо ответил Патрик. Будто уважающий себя торговец может заинтересоваться простой служанкой. Нет никаких причин выгонять Элис. Кроме того, с работой она справляется хорошо. Вы сами говорили. И если вдруг вы не заметили, то до ярмарки в будущем году подходящих слуг уже не найти. Услышав имя Элис, Роуинс снова смогла двигаться. Воспоминания всплыли сами собой. Частые отлучки Элис без каких-либо объяснений. Элис, выходящая из спальни хозяина. Элис с хозяином на заборках сада, наклонившиеся друг к другу, и его пальцы касаются её локтя. будто в ласке. Похоже, госпожа тоже обо всём знала. Что ж, продолжаться так просто не может, продолжила Кэролайн, меняя подход. Вы приходите домой в самое немыслимое время, а потом неспособны честно трудиться днём, тратите больше, чем у нас есть. Не думайте, что я не могу разобраться в приходно-расходных книгах. "Во мне о чём беспокоиться?" заверил её Патрик. Подъёмы и спады случаются в каждом деле. Если её не переживаю, то и вам не стоит. Доверьтесь мне, моя дорогая. Не принимайте меня за глупую девчонку. Повысила голос Кэролайн. Разъезжаете по стране, занимаясь неизвестно чем, и дома почти не бываете. Не могу представить, что дела так часто требуют вашего отсутствия. Если бы дома меня ждало кое-что ещё, возможно, я бы чаще оставался. Холодно возразил он. Что именно вы хотите сказать? Горечь в голосе Каролайн была почти физически ощутима. Гадаю, не взял ли я в жены бесплодную женщину? Не сомневаюсь, в городе надо мной уже смеются. У Роуэн перехватило дыхание от таких жестоких слов, хотя по правде сказать такое поведение ее уже не удивляло. Что ж, возможно, супруг мой, если бы вы чаще бывали дома. У Калолова ответ Кэролайн. Роуин знала, что должна удвоить усилия и приготовить снадобье, в котором её госпожа так отчаянно нуждалась. Кэролайн Холлендер была добра к ней, и Роуин не могла видеть, как жестоко обращается с ней хозяин. Кроме того, она знала, что в доме, где всё спокойно, у неё больше шансов сохранить место. Наступил Новый год, и одним воскресным днём, закончив работу, Героиня гуляла по тропинке вдоль реки, а каямявший город точно лента. Закутавшись в красный матушкин плащ, она глубоко вдохнула морозный свежий воздух и подняла личок к бледному солнцу. Холод обжигал, дыхание вылетало облачками пара, но она слишком много времени провела в запрети и знала, что гораздо счастливее чувствует себя в полях, среди цветов или золотых колосков ячменя под необъятным небесным покровом. Идя вдоль реки, Она искала травы, которые могут пригодиться. Заметила звичятку боярышник, мать-и-мачеху и бузину, мысленно отметив, где они находятся, чтобы вернуться сюда по весне, когда боярышник зацветёт, и поздним летом, когда из бузины можно будет приготовить сироп от простуды и больного горла на зиму. Но ни красноголовника, ни белины не было видно. Погружённая в поиски, она неожиданно краем глаза заметила, как вдалеке мелькнуло что-то рыжее. Да, прямо на тропинке перед ней пушистый хвост, бледная мордочка. Теперь лиса оказалась прямо напротив Роуин, и обе остановились, глядя друг на друга. Жёлтые глаза смотрели прямо в её собственные. Роуин не шевелилась. Кровь стучала в ушах. Она молилась, чтобы животное молчало, и задержала дыхание, выдохнув только тогда, когда рыжая обитательница леса махнув хвостом, прошла мимо. Услышать зов лисы считалось предвестием смерти. И это суеверие было особенно распространено среди деревенских жителей, включая и её тоже. Успокоенная молчанием зверя, Роуин пошла дальше, пока не увидела водяную мельницу с большим лопастным колесом, взбивающим воду до белой пены. Очарованная, но и встревоженная грохотом, она подобралась так близко к глубокой тёмной заводи, как только осмелилась. Её тут же окутало ледяной взвесью, поднимавшейся от воды. И Роуин поспешно отступила. Вода, коварная и изменчивая, всегда заставляла её нервничать. Ей часто снилось, как быстрый поток уносит её, и она не могла понять, как у чего-то жидкого может быть такая сила. Даже в разгар лета во Флоктане младшим братьям приходилось уговаривать Роуин зайти в тёмные зелёные глубины, которые одновременно пугали и приводили в восторг своим сильным течением, обвивавшим её, пульсировавшим в ладонях. Она всегда заходила в реку только по талию, так и не набравшись храбрости окунуться целиком, и не могла представить, как кто-то вообще мог у двигаться против такого потока, не имея твердой почвы под ногами. Братья ее страхов не разделяли, ныряя, исчезая и вновь появляясь над темной поверхностью. Они смеялись над ней и подбадривали, но она так никогда и не решилась позволить течению подхватить себя, как и шагнуть чуть дальше, чтобы ее не унесло от безопасного берега. Погрузившись в воспоминания о прошедших летних днях, она наблюдала за фигурой юноши впереди на тропинке. Подойдя ближе, она узнала в нём Томи и поспешила следом, под конец уже тяжело дыша и морщась от впивающегося в нежную кожу корсета. "Роуэн", воскликнул он, расплываясь в улыбке. "Доброго дня. Что привело тебя сюда?" "Я люблю прогулки", ответила она, не осмеливаясь раскрыть свою настоящую цель. хотя он и сам испытал на себе её умение с травами. А ты? Возвращаюсь в лавку, относил заказ. Не говори никому, что я пошёл длинной дорогой. Всегда стараюсь приходить к реке, если выдаётся минутка. Она улыбнулась в ответ, чувствуя радостный трепет от такой неожиданной встречи. Во всём городе только он был ей кем-то, вроде друга. Даже в такой мороз? спросила она, заметив, какая тонкая у него рабочая одежда. Даже не чувствую, распахнув руки, заверил он. А здесь можно дышать. Понимаю, что ты имеешь в виду, согласилась она. Порой думаю, что задохнусь внутри, особенно когда огонь дымит очень сильно. Дайте мне небо над головой, поля под ногами и реку рядом, и я счастливый человек. В таком случае, разве ты не мог трудиться на ферме? Она украдкой бросила взгляд на это весёлое лицо. Чувствуя симпатию к юноше, который любил природу так же сильно, как и она сама. Я мог бы стать только разнорабочим, а там нет будущего. На самом деле здорово, что я могу учиться какому-то ремеслу. Мясо дело прибыльное, так мой хозяин говорит. И когда-нибудь у меня будет лучшая мясная лавка в Оксли. Вот увидишь. Роуэн засмеялся от этого дерзкого заявления, втайне довольный, что у Томи такие амбиции. Было крайне приятно находиться рядом с кем-то, кто стремился стать лучше. Тебе смешно? спросил он, и его обычное ясное открытое лицо помрачнело от обиды. Нет, нет, поспешила заверить его Роуэн. Я просто впечатлена тем, как ты видишь своё будущее. И какое же твоё? Роуэн помедлила, она не так часто задумывалась об этом. Не знаю. Надеюсь остаться в Оксле. Помогать тем, кто нуждается в моей помощи. Как ты помогла мне, когда я поранил ногу? Именно. Возможно, однажды я стану больше, чем служанкой. Решилась признаться она. И я тоже впечатлен твоей силой и волей. Широко улыбнулся он. Ты не такая, как другие девушки. Тебя не интересует болтовня и ветреные знакомства. Ты замечательный человек, и я рад, что мы можем общаться, Роуэн. Она прижала руку к щеке. ощущая разбегающийся оборостки шрама, неожиданно смутившись, расцвётшего от его слов румянца